Глава двадцать первая. «Прошу заметить, что я не лгал тебе, лишь соглашался с твоими собственными выводами. Ведь ты хотела найти убийцу Ксении Хаткевич, и ты искала его в свое удовольствие. Я совсем не мешал тебе». Снова за окном была ночь, снова слуги спали, а мы с Женей вели неспешный разговор. И хотя тема его была серьезной, со стороны могло показаться, будто разговор тот крайне интимен. Мы сидели в полутьме гостиной напротив тлеющего камина, переплетя пальцы и не повышая голоса, громче шепота. «Пойми меня верно, Лида, я боялся за тебя, потому не мог позволить лезть в самое пекло. И знай, я сделаю так снова, если понадобится. Можешь обижаться на меня сколько угодно». В темноте Женины глаза казались совершенно черными, и раскаяния в них определенно не было. Женя чувствовал себя правым. «Я не обижаюсь», – быстро ответила я и снова принялась смотреть на догорающие угли. Должна признаться, я уже не очень верила, что муж будет со мною откровенен. Однако и впрямь не злилась на него почему-то. Напротив, все четче понимала, что напрасно я начала свое расследование. Напрасно завела дружбу с полицейскими, и напрасно они мне потакали. Кажется, и возможности свои я переоценила. Я далеко не так умна и сообразительна, как мне нравилось думать». Что касается Фустова, либо он тоже глупее, чем кажется, либо его восхищение мною лезть, и не более. Зачем он мне льстил, это вопрос отдельный, а я еще большая дура, распринимала все за чистую монету. Выходит, и ты, и твой патрон, господин Якимов, знаете, кто подстроил это убийство? Спросила я, потому не заинтересованы в поисках. К чему искать тех, кто и так на виду? полицию и жандармерию в расчет не берем но поверь мне заинтересованные лица знают все включая имена и адреса так от чего же их не арестуют спросила я въедливо и кимова интересует рыба покрупнее а не исполнители они все получат свое лида но позже не сомневайся столь уверенно женя то говорил что не поверить было сложно я понятливо кивнула спросила лишь так их несколько и генерал не имеет к тому отношения Женя поморщился. Разумеется, нет. Я действительно знал Хаткевичу еще по Балканам и обедал у них несколько раз. Генерал тот еще тип. И Ксения с ним натерпелась, но он ее не убивал. Что за дикая мысль? Я предпочла на вопрос не отвечать, только поинтересовалась холодно, не особенно рассчитывая на откровенный ответ. А кто убивал? Рокот? Революционеры. Последователи народной воли. Название совершенно не важно, «Так полиция уже вышла на этот кружок?» «Славно». «Вышла», — неохотно подтвердила я. «Вот только всерьез его не восприняла. Полиция считает, что Ксению убил ее супруг или любовник». «Любовник?» Женя насторожился, даже оставил в покое мою руку, внимательно посмотрел в глаза. «С чего ты взяла, что Ксения обманывала мужа?» Удивился он искренне, настолько, что я усомнилась, Так ли уж я глупа, ежели добыла сведения, о которых убрава офицеры из главного штаба ни сном, ни духом. Близкая подруга Ксения утверждает, что это ее детский друг, с которым она познакомилась еще в Киеве и который приехал в Петербург зимою этого года. Кроме того, Ксения нанимала комнату на Васильевском острове и бывала там каждую субботу, тайком от мужа. Полагаешь, она ездила туда не для встреч с мужчиной? Женя поднялся с софы, якобы чтобы разбить угли. Потом, облокотившись на каменную полку, хмуро поглядел на меня и пожал плечами. Что ж, почему нет? Я всегда говорил, что женщины коварные, непредсказуемые. Все, даже самые ангелоподобные из вас. Скажи только, ты ведь не считаешь ее любовником того, кто подарил томик Бадлера, и имел неосторожность вложить в него открытку. Не смело глядя на него, я ответила: Больше нет. Робость моя была оправдана. Я знала теперь, сколь сильно ошиблась, и хотя моя душа радовалась, что это лишь нелепая ошибка, я могла только предполагать, как взбесится мой муж. И впрямь казалось, он одним взглядом из испепелит меня дотла. Ссоры был не избежать. Я очень остро это чувствовала и трепетала, не зная, что сказать, как все исправить. И да-да-да, я тысячу раз виновата, потому мужественно готовилась все снести. Вот только Женя так и не смог подобрать достойных меня слов. В конце концов, он лишь раздосадованно покачал головой и нервно прошелся по комнате. Сел уже обратно ко мне на софу и заверил. Я видел Ксению Хаткевич дважды в жизни, на званых обедах перед Рождеством. Единственный наш разговор был об Адлере, и позже я послал ей стихи, потому как обещал. Все, хорошего же ты мнения обо мне. Не обижайся, Женя. Я не придумала ничего лучше, чем прильнуть к нему, пылко прижаться к его губам и тем хоть немного смягчить гнев». Право в том есть и твоя вина, стоило тебе сразу рассказать правду. Я что только не передумала за эти дни. И я во всем была не права. Доволен? Ежели хочешь знать, то я теперь сожалею, что вовсе занялась не своим делом. Следовало мне искать кухарку и тем ограничиться, а не мнить из себя, бог знает что. Не знаю, собирался ли Женя возразить мне в последнем утверждении? Говорить ему я уже не позволила, закрыв рот долгим поцелуем. И, наверное, это был единственный мой мудрый поступок за последние дни, потому как Женя поддался вполне охотно. Обнял мой стан, плотнее прижимая к себе, и отстранился лишь на миг. «Глупая!» – прошептал он, уже улыбаясь. «Глупая маленькая француженка!» «Глупая, с этим не поспоришь, зато любимая!» Утро обрушилось на нас внезапно. Женя, чертыхаясь и допивая кофе на ходу, собирался в спешке. Опоздание на службу он считал делом неприемлемым, даже если та служба лишь для отвода глаз. Я же, закутанная в пиньюар, отпивала свой кофе мелкими глотками и за его суетою наблюдала отстраненно. Чертыхание не слушало вовсе, а мысли мои снова были далеки от мыслей о домашнем хозяйстве. Послушай! Кажется, я перебила Женю на полусловие. Если ты и впрямь не хочешь отмечать именины, то я знаю, что нам сделать. Совершенно не хочу. Набегу, подтвердил он, и тотчас поинтересовался о цвете галстука. Надух его, нашу всю эту суету и фальшивые пожелания счастья до да здоровья от людей, которые меня терпеть не могут. Я отставила чашку и поднялась, чтобы выбрать свой любимый темно-синий галстук, а потом повязать его мужу английским узлом. Возразила вполне справедливо. «Напрасно ты считаешь, будто тебя все не любят. Что за вздор? Уж близкая родня наверняка знает, какой ты на самом деле милый». Я со смехом поцеловала его, однако Женя ответил столь скептичным взглядом, что я засомневалась. «Ты не понимаешь?» — ответил он. «Маман, очевидно, хочет похвастаться невесткой перед всеми родственниками, а те до сих пор не верят, что я и впрямь женился. Они все собираются, чтобы поглядеть на тебя. Неужто непонятно?» Слова про похвастаться невесткой признаться мне изумили и даже отозвались нечаянной радостью где-то в глубине души. Неужто Людмила Петровна горда мною? Вероятно, ежели она сочла меня достойной, дабы показать родне. «Что ж в том плохого?» – возразил я тогда мужу. «Пусть глядят, мне не жалко». А Женя вновь покачал головой и опять предположил, что я ничего не понимаю. «Ты не знаешь мою родню». И тетушку Галину Ильиничну не знаешь. Рядом с ней маман покажется тебе во всем покорной, тихой и бессловесной серой мышкой, которую можно крутить как угодно. Прав, я не знаю, что хуже, если они просто доведут тебя до слез или если вас ненавидят за острый язычок, когда ты дашь им отпор». Я подумала, что Женя все-таки преувеличивает насчет тетушки. Ибо человек, рядом с которым маман, казалось бы, тихой да покорной, и впрямь должен быть чудовищем. Так что я игриво возразила. А вдруг я сумею их очаровать? Женя обидно рассмеялся и сменил тему. Так что ты выдумала с имениными? «Если ты настроен решительно, нам надо уехать недели на две, чтобы вернуться уже после заветного числа, и адреса на сей раз мы твоей маменьки не скажем». Звучит заманчиво. Женя улыбнулся, но всерьез мои слова, кажется, не принял. «Или же господин Якимов тебя не отпустят?» «Как раз-таки Якимову я пока не нужен, да и в университете запросто обойдутся без меня». и впрямь хочешь уехать и упустить шанс быть затравленной моей родней. Не то чтобы я мечтала об отъезде. Я любила Петербург, этот сумасшедший, беспокойный холодный город. Мне нравилось просыпаться под шум экипажей, смотреть с балкона на неугомонный Невский и прогуливаться по широким чистым улицам, а в деревне нынче и из дому-то не выйдешь, ибо после недавних ливней грязь по колено. И с Матриной меня чего-то совсем не беспокоили. «Быть может, напрасно. Уехать мне хотелось по иной причине. Я твердо решила ни за что не возвращаться к расследованию убийства генераль Шахаткевич. Решила, но беспокоилась, что не сдержусь. Как сдержаться, ежели по пять раз на дню хожу мимо Гороховой шесть? И ежели господин Фустов на пару с Вельчинским в любой момент могут нагрянуть, дабы поделиться со мной новостями? Потому, скрыв от мужа все промежуточные мысли, я серьезно кивнула». «Мы можем уехать в Масловку, усадьбу Эйвазовых, к примеру. Дом брошен, Наталья его никогда не навещает, и я уверена, будет не против, если мы...» «Нет-нет, только не туда», — резко оборвал Женя. «Быть может, снова в Тихвин? Почему нет?» Меня же хоть и удивил его отказ, но наставить я не видела смысла, улыбнулась. «И впрямь, почему нет?»